Глава 5: Пищевые источники белка. Знание это самая вдохновляющая и мотивирующая часть познания мира на Земле. Если у нас нет знаний, мы зависим от многих обстоятельств. Когда мы обладаем знаниями, мы имеем возможность управлять обстоятельствами и независим от них. В природе все четко определено, и если вы все будете делать правильно, то будут неплохие результаты. Может быть, результаты будут отрицательными, но они тоже будут полезными. Поговорим о расширении пищевого рецепторного опыта. Расширение банка данных вкусов и сочетаний. Более эффективная работа системы по поиску нужных по запросам клеток продуктов. Составление индивидуального меню. Правильное питание. Люди становятся счастливыми, когда они видят свои результаты на практике. Результаты являющиеся следствием применения технологий. Все вы, конечно, ели белковые продукты. Как вы думаете, какой продукт является самым приоритетным в получении белка? Мясо. Это голос хищников. Фасоли, орехи. Голос травоядных. Нет, не то и не другое. Молоко. Конечно. Мы же начинаем нашу жизнь не с мяса. Мы начинаем свою пищевую историю с молока. А почему с молока? Если самым ценным является мясной или растительный белок, почему тогда мы начинаем с молочного? Потому что мы млекопитающие. Потому что молочный белок самый ценный источник белка для млекопитающего. Все мы с вами млекопитающие, и каждая женщина имеет по две молочных железы. Что говорит наш генетический механизм памяти? Что женщина с наибольшими размерами, упругостью, Плотностью лактирующей ткани и функциональностью молочных желез может обеспечить нашему потомству идеальную кормовую базу. А значит, выживаемость в самый уязвимый период после родов и тотальной беспомощности перед окружающей средой. Вот как работает наш примитивный мужской мозг. Но очень конкретный. Кому мы будем оставлять нажитое непосильным трудом? Конечно, нашим детям. Итак как мы рождаемся. Когда сидели в утробе, там было хорошо, тепло. Ни о чем не заботимся, и вдруг у мамы подходит срок. Потом нас пинками изгоняют из рая. Страшное и плохое место, где холодно, где на нас наваливается сила тяжести, дышать нечем, есть не дают, токсины не уходят. И если мы что-то сделали не так, мы погибли. Нам сразу требуется самим добывать кислород. Единственное, что может нас спасти, это начать что-то делать самим. Это заложено у нас в генах. Продлить жизнь нам может только одно средство. Это мы недавно выяснили. Белок. И мать об этом знает. Что она дает своему ребенку? Мать дает манну небесную. Молоко. В это молоко материнский организм вложил все самое ценное для ребенка, изгнанного из утробы. Молоко дает все самое ценное, что поможет ему выжить, начать строить свои клетки, что поможет ему транспортировать вещества, кислород в том числе, который он начнет получать через другую систему, выводить токсины, сохранять нормальную для нашего мира температуру тела. Теперь... Ребенок сам должен генерировать температуру 36,6. За 3-4 месяца до родов у матери создается структура молока. Организм знает об этом и формирует порцию материнского молока. Сначала молозево, потом зрелое материнское молоко, которое меняется в зависимости от потребности ребенка. Если мать чувствует, что ребенок не защищен, она добавляет в молоко иммуноглобулины. Если мать знает, что ребенку холодно, она неосознанно добавляет в молоко жиры. Если мать чувствует, что ребенку не хватает роста, она добавляет в молоко структуры для развития роста. Итак, каждое животное формирует свое молоко под потребности своего детеныша. Если родившийся теленок через полчаса не встанет на ноги, он замерзнет или его съедят волки. Первая задача теленка после родов — пойти за матерью. Инстинкт следования за первой увиденной коровой — это мать. Поэтому в материнском молоке коровы будут находиться структурные белки для крепости суставов и сухожилий. Поэтому, пососав молочко из вымени, теленок сразу встает на ноги. Если тюлененок родился на льдине в мороз минус 40 градусов, то первая задача тюлененка — не замерзнуть. Поэтому материнское молоко тюленехи очень жирное — 80%. Каждое животное дает такое молоко, какое нужно его детенышу. И мы не исключение. Поэтому млекопитающие существа оказались самыми приспособленными к жизни во время любых планетарных катастроф. Самое главное, что молоко — самая эффективная и самая лучшая модель кормовой базы послеродов, которая помогает пережить родовой стресс, выжить и приспособиться к быстро меняющейся окружающей среде. А самое главное, есть еще один потрясающий момент. Помните, мы говорили про рецепторы, которые ощущают вкус? Нам надо понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Как мы будем осуществлять оценку, хорошо это для нас или плохо в пищевом факторе, и к чему будет относиться хорошо? Вкус. Где вкус хороший, а где плохой? Где полезный, а где нет? Нравится, не нравится, по отношению к чему? Точка отсчета всего — это молоко. Где эталон вкуса? А эталон вкуса — это то, что первым попадает к нам в рот. Если цыпленок первым делом видит курицу, у него происходит запечатлевание. Но если цыпленок вылупился и первым увидел сапог птичника Васи, то он будет считать, что сапог — его мать. И теперь куда сапог, туда цыпленок. Природа нам дает очень простой инструмент. Первое, что оказывается рядом с тобой после рождения, это твоя мать. Отец в это время бегает вокруг, защищает, огрызается, матери корм ищет. А мать — это то, что мы имеем рядом с собой. И это существо нам самое родное. Но самое главное, первое, что мы получаем видимое, обоняемое, осязаемое, Это эталонный вкус. Первый опыт, самый запоминающийся. Все, наверное, помнят первый опыт отношений с противоположным полом. Если он у женщин хороший и благодарный, всю жизнь будем считать, что мужчины — это хорошо. Если опыт страшный и болезненный, на всю жизнь сложится запечатлевания «мужики грубые, грязные скоты». Если я хочу, чтобы калибровка рецептора прошла успешно, то первое, что попадает мне в рот, это для меня эталонный вкус. Это дает мне мать, чтобы я выжил. По молоку начинают калиброваться наши вкусовые рецепторы. Вкус молока для нас эталон. Это самое полезное, что мы можем найти в мире. А вот уже потом мы научимся различать его интонации и оттенки. Тогда мы почувствуем, что такое голодное материнское молоко и сытое молоко. Хорошо матери, когда она нас кормит, или плохо ей? А потом будем различать и нюансы вкуса. Что и когда мамочка покушала. И какое молоко, когда папочка наорал на нее, и какое оно после того, когда папочка ее полюбил, подарил ей новое платье или принес баночку икры. Младенец это тоже почувствует. Когда он за полгода изучит эти нюансы, ему можно давать другие вкусы, которые он опять будет анализировать, сравнивая со вкусом молока. И в дальнейшем наша пищевая рецепторная история будет основываться на нашем первом пищевом опыте. Важно, чтобы эталоном было молоко. Почему на первом месте именно молочный источник белка? Почему никогда нельзя лишать человека молока? Это равносильно пищевому геноциду потому что молочный белок в течение всей нашей жизни будет давать нам максимально полезные вещества в максимально концентрированном и нужном виде. Именно этот источник является для нас самым ценным, потому что он обеспечивает все функции белка — структурную, транспортную, иммунную, ферментативную и наследственную. А также все прочие изучаемые и открываемые наукой функции белков. И теперь... После того, как мы рассмотрели все пять функций, уже можно подумать о других деталях. И тогда можно сказать, для хищников животный белок — второй по ценности источник. Почему животный белок для нас на втором месте, а не растительный, который стоит на третьем месте? Потому что животный белок, в отличие от растительного, обеспечивает функцию движения, локомоцию. Животное отличается от растения тем, что может двигаться. Многие психологи говорят, если тебе что-то не нравится в этой жизни, ты же не бабаб измени место, уйди в другое, и тебе станет лучше. Я, как животное, могу изменить место своего пребывания за счет функции локомоции. А растение не сможет изменить место своего пребывания, даже если оно ему не нравится. Мы должны менять место своей жизни действиями, главными белковыми структурами, костями и мышцами. Они для этого появляются, растут, развиваются и трансформируются под задачи разных видов движения эти мышцы и кости. И чтобы формировать мышцы и кости, мы должны потреблять мышцы и кости. Рыба — это тоже животное, с другой кормовой базой и средой обитания, но тоже с приоритетной функцией локомоции. Мы животные, и поэтому своей кормовой базой мы должны обеспечивать животные функции удрать, догнать, убить, расчленить и съесть. Даже чтобы найти пищу, мы должны двигаться. Локомоция — это второе качество жизни, способность к движению, преодоление гравитации. А пищевые источники для функции локомоции — это другие животные, потому что их белковые структуры наиболее похожи на те, которые есть у нас. Они отличаются от нас нюансами. Чтобы осуществлять функцию локомоции, мы должны есть животных. Поэтому чем активнее мы двигаемся, чем больше должна быть наша мышечная масса, тем больше мышечной массы других животных мы должны съесть. Чем меньше усилий мы прилагаем для получения единицы пищевого вещества, тем лучше. Что лучше? За одно и то же заплатить 10 рублей или 100? Есть и такие, которые будут платить 100 за то, что стоит 10. Поэтому за одну и ту же единицу пищевой ценности мы платим животным белком меньше, чем растительным. Приоритеты расставлены очень просто. Сам животное — ешь животных. Молочный белок покрывает пять функций плюс калибровочная точка вкусовых рецепторов. Животный белок — обеспечение функции движения, потому что это правильно и надежно. Растительный белок — все остальное. Что такое молоко? Для маленьких детей лучшее это молоко матери или любых других животных. Что из этого молока производится по степени концентрации белка? Меньшая степень концентрации в цельном молоке. Там большой объем, но меньшая концентрация. Сгущение молока — это сметана, это уже 20%. Больше — это творог. И еще плотнее — сыр. В сыре воды уже нет, поэтому делим на два. От 100% получается жирность 40%. Значит, белка 60%. Есть два вида белка. Это мышечный белок, скелетные мышцы и мышцы сердца. И второй – белок внутренних органов, легкий, печень, мозг. Какую ткань мы хотим сформировать, такой орган должны и есть. По большому счету, структурные компоненты конкретной ткани животного – очень близки к подобной ткани человека, гораздо ближе, чем структура другой ткани. И третий источник белка — растительный белок. Чемпион по содержанию растительного белка — это чечевица. 42%. В дореволюционные времена Российская империя была лидером по выращиванию чечевицы. На втором месте соя, — соя. 38-40% белка. И на третьем месте — фасоль. Лен — 15-20%, там больше масла. Если мало белка, то остальное это жиры. Все очень просто. Дальше идет все остальное. Фасоль, горох и так далее. Там меньше 30% белка. С точки зрения белкового питания, чечевица для нас чемпион по содержанию белка. Почему русские были одной из самых здоровых наций в мире? Почему русский солдат непобедим? потому что у солдата всегда была чечевичная похлебка и стакан молока. При обеспечении молочного и чечевичного белка восполнялась вся потребность белковых структур. Но как только человечество ушло от молочного белка, то у него остался шанс на животный белок. Чем меньше человек ест молочного белка, тем больше ему нужно съесть животного. Если он исключит и животный белок, то останется одна надежда — на чакры. Но на чакры с белок-дефицитным телом надежды мало. Если кто-то решит от вегетарианства вернуться к животной пище, нужен какой-то период адаптации, чтобы организм успел выработать соответствующий энзим. Лучше постепенно увеличивать животную пищу и следить за состоянием организма. Постепенная адаптация для постепенной выработки протеазы. Здоровому человеку таблетки не нужны. В здоровом организме нет ни салициловой кислоты, ни пенициллина, ни бета-блокаторов, ни тем более каких-то непонятных здоровому телу противоопухолевых средств. Если все ваши системы здоровы питаются нормально, вам ничего не нужно, кроме белка, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, воды и кислорода. Все остальное для нашего организма чужеродно и непонятно. Аминокислоты. Все белки это молекулы, которые в процессе расщепления проходят ряд преобразований. И если мы возьмем любой белок, альбумин или глобулин, то сначала расщепления белок проходит несколько стадий. Следующая стадия это полипептид. Это уже часть длинной молекулы. Если мы разбираем автомобиль, у него крупные детали: капот, двери, крыша, двигатель все это разложили на куски. Это полипептидный комплекс. Более того, многие белки существуют в виде полипептидов. Когда идет построение белковой молекулы, то она собирается как конструктор из полипептидных комплексов. Только в одном белке содержится комплекс 1,3,8, в другом 2,4,6, а в третьем 1,2,3. И вот так все и собирается. В организме есть много систем, которые синтезируют полипептидные комплексы, в том числе на местных уровнях, непосредственно в тканях. Другими словами, есть клетки, которые готовят полипептиды, чтобы другие клетки могли ими пользоваться. Если полипептид расщепляется, он превращается в олигопептид. Это уже маленький участочек. Примерно десятая часть полипептида. То есть один полипептид расщепляется на 8-10 олигопептидов. Олигопептиды расщепляются на мельчайшие составляющие белка, это аминокислоты, АКТ, своего рода кирпичики для строительства белка. Мельче расщепить уже нельзя. Аминокислоты существуют в нашем организме во всех белках. Существует всего 20 аминокислот, из которых строится человеческое тело. 20 вариантов кирпичиков. Соответственно, для того, чтобы наши белки строились, нам не надо больше 20 молекул. Но если хотя бы одной из них не хватает, то все белки, в которых она должна содержаться, синтезируются с дефектом. И фактически функция этого белка не выполняется. Главное определение адекватного белкового обмена звучит так. Для полноценного синтеза всех белков нашего организма постоянно требуется наличие 20 аминокислот. В том месте, где синтезируется белок, все время должен быть запас из 20 аминокислот. Тогда белки будут синтезироваться правильно. Если возникает дефицит хотя бы одной аминокислоты, то все белки, в которые она встроена, свою функцию теряют. Остальные продолжают работать, а именно эти белки страдают. Если не хватает двух аминокислот, проблема расширяется. А если не хватает трех-четырех, то происходит потеря основных структур белка. Такой организм не может не болеть. Мы выяснили, что молочный белок поддерживает и восстанавливает все функции белка. Он тоже содержит 20 аминокислот. Сейчас существуют тесты по дефициту аминокислот. Пациенту, например, говорят, у вас по триптофану дефицит. Соответственно, если есть дефицит триптофана, то мы должны употреблять молоко. В нем есть определенное количество триптофана. Понятно, что у разных видов животных есть разное количество триптофана. Если у вас нет лизина, требуется молочный белок. Сейчас в мире дискутируется вопрос тотальной нехватки белков и возникает проблема. Из чего синтезировать продукты коррекции? Что давать человеку, если у него слабая ферментная система, а человек не может пить молоко? Тогда ему дают препараты. Говорят, давай мы тебя на аминокислотные комплексы посадим. Лучшие аминокислотные комплексы имеют именно молочные белки. Когда вы будете покупать пищевые добавки, обращайте внимание на то, из чего они сделаны. Их основой может быть козье молоко, молоко андских лам, верблюжье молоко и самое простое средство — молочный продукт, молочный коктейль, любые молочные источники. Когда человек болеет, часто он не может пить молоко. Если человек не переносит молоко, значит его организм нездоров. Непереносимость молока в первый месяц жизни — это смерть. Чем питаться? Кишечник у ребенка короткий, нет никаких собственных ферментных систем, и все, что мы можем усваивать, — это материнское молоко. Иногда человек приходит на консультацию к врачу и говорит, что не переносит молоко. Но этого не может быть. Когда-то ты ведь пил его, и все было нормально. После чего ты перестал нормально усваивать молоко? Пациент отвечает, что до 12 лет все было нормально. Он пил молоко, а в 12 лет поехал в пионерский лагерь, там отравился чем-то и после этого перестал его переносить. Не стал молоко усваивать. Это значит, что произошло заражение кишечника какой-то инфекцией. Попала бактерия, а он не лечился. Пока бактерия сидит в животе, он не будет усваивать молоко. Но при чем тут молоко? Надо вылечиться от инфекции. Или еще один вариант. Прочитал газету, что после 30 молоко пить нельзя. После этого 10 лет его не пил. Ферменты исчезли. А потом начал пить, а оно у него не усваивается. Но молоко здесь ни при чем. Не надо вместе с водой выплескивать ребенка. Если мы начинаем серьезно разбирать проблему употребления молочных продуктов, мы всегда должны понимать, что стало причиной возникновения этой ситуации. Если бы она была врожденной, вы бы уже не жили. Почему организм не усваивает молоко? Если человек пришел к врачу с проблемой неусвояемости молочных продуктов, нужно докопаться, почему это произошло. Если это инфекция, пролечите ее, несмотря на то, что ей 20 лет. Необходимо восстановить человеку молочный источник питания. В этом случае мы можем ликвидировать дефицит любой аминокислоты. На это уйдут, может быть, месяцы или годы. Следующий источник белка по качественному составу — животный. Животные белки обладают функцией локомоции. Все животные, у которых есть мышцы для локомоции, используют 20 аминокислот. Из этих 20 аминокислот максимальное содержание в процентах тех аминокислот, из которых состоят мышечные животные ткани. Если мы едим мясо, то в нем в основном содержатся аминокислоты, из которых строятся мышцы. Когда наш организм хочет выстроить ткани мышцы, он требует мышечных белков, а остального возьмет понемногу. Если мы говорим о белке внутренних органов, то белок внутренних органов можно условно разделить на две части. Это соединительная ткань и специфические клетки. Грубо говоря, в печени существует соединительно-тканный каркас, в котором располагаются депатоциды, клетки печени, выполняющие свою функцию. В щитовидной железе тоже существует соединительно-тканный каркас и специфические клетки щитовидной железы, выполняющие свою функцию. Мозг состоит из соединительной ткани, называемой строма в которой находятся нервные клетки. Для того, чтобы клетки были правильно организованы, должен быть каркас. Все внутренние органы строятся по одной модели. В соединительной ткани содержатся два белка, коллаген и эластин, которые присутствуют во всех системах. Начинаем с костной системы. Кости. Когда мы рождаемся, никаких специфических клеток в костных тканях нет. Плохо, когда ребеночек только родился, а ему при рождении сломали шею, либо ключицу, либо кости таза. Природа знает, что ребенок будет подвергнут природа к тяжелому стрессу, выстраивает его систему так, что у новорожденного все кости представлены соединительной тканью, хрящевой — основой скелета, что помогает ему при рождении. А вот когда ребенок родился... Вспомните рассказ про теленка, который сразу должен встать на ножки. Из соединительной коллагено-эластиновой ткани для образования структуры костной системы должен поступать кальций, фосфор, кальций-фосфорный комплекс. Все для создания костной крепкой матрицы. Такой процесс происходит в костях после рождения ребенка. Для улучшения функции опорно-двигательной костной системы необходимо больше кальция и фосфора, которые должны содержаться в кормовой базе растущего плода. Человеческому детенышу не нужно как теленку или олененку сразу после родов вставать и бежать за мамой. Это может понадобиться ему к году жизни. Поэтому в женском молоке мало кальция и фосфора, а в коровьем молоке предусмотрено, чтобы теленок встал через час после рождения. Соответственно, в нем больше кальция и фосфора. Существуют разные виды молока, и мы должны это учитывать. Если нам нужна, например, функция укрепления костей — мы должны использовать молоко тех животных, детеныши которых должны максимально быстро подняться после родов. Кожа. Если со временем в костной системе коллаген составляет 99%, поскольку эластин не нужен, то в коже существует другое соотношение. Кожа — это покровная, пограничная ткань, отделяющая нас от внешней среды. Здесь нам нужна и структурная, и эластичная ткани. Поэтому и соотношение в коже будет выглядеть как 30 на 70. Во внутренних органах, в мозге, например, будет 50 на 50. Есть органы, где 60 частей структурной на 40 эластичной ткани. Если говорить о соединительной ткани, то она существует везде, но ее характеристики в каждом органе разные. Отличается соотношение белка. А вот специфические клетки — Те клетки, которые выполняют определенную функцию в каждом органе, везде свои. Здесь есть один маленький нюанс. Представим себе, что из-за дефицита белка клетки органов стали погибать. После смерти специфических клеток начинается процесс разрастания и увеличения соединительной ткани, так как в тканях не может быть пустот. Поэтому чем больше гибнет специфических клеток, тем больше на их место приходят соединительно-тканных структур. Чем меньше клеток, тем больше соединительной ткани. Этот процесс называется склероз. Если в мозге гибнут нервные клетки, на их месте разрастается соединительная ткань. Если в печени гибнут гепатоциты, также разрастается соединительная ткань. В щитовидной железе гибнут телоциты и на их месте разрастается соединительная ткань. Механизм везде одинаков. Проблема склерозирования — это не проблема соединительной ткани, а вопрос гибели специфических клеток. Не хотите иметь склероз ни в одном органе? Думайте о том, что нужно вашим клеткам в этом органе, чтобы они не погибали. Конечно, они могут погибать от инфекции, но если вы их хорошо кормите, активнее размножаться будут здоровые. Все опять сводится к вопросу обеспечения кормовой базы. Поэтому если где-то в каких-то тканях начались склеротические процессы, это всегда следствие дефицита пищевых веществ, необходимых для синтеза специфических клеток. Каждый внутренний орган имеет свои специфические потребности. Кому-то не хватает одних аминокислот, кому-то других. Аминокислоты нашего организма. Лейцин. Эта кислота отвечает за восстановление и защиту мышечных тканей, кожных покровов и костей. Именно благодаря лейцину выделяется гормон роста. Кроме того, эта органическая кислота регулирует уровень сахара в крови и способствует сжиганию жиров. Она содержится в мясе, орехах, бобовых, нешлифованном рисе и зернах пшеницы. Лицитин стимулирует синтез белка, а значит, способствует наращиванию мышечной массы. Продукты питания. Молоко, кефир, сметана, сыр, творог, йогурт, морская и океаническая рыбы, икра рыб, куриные яйца, курятина, индюшатина и говядина, бобовые, арахис, пророщенные пшеничные зерна, тыквенные семечки, грецкий орех, бурый рис. Изолейцин. Эта кислота ускоряет выработку энергии, поэтому ее так любят спортсмены. После изнурительных занятий она помогает быстрому восстановлению мышечных волокон. Изолейцин снимает так называемую крепатуру, принимает участие в образовании гемоглобина и регулирует количество сахара. Продукты питания. Мясо, рыба, яйца, орехи, горох и соя. Лизин. Эта аминокислота играет важную роль в работе иммунной системы. Ее главная задача — синтез антител, которые защищают наш организм от воздействия вирусов и аллергенов. Кроме того, лизин регулирует процесс обновления костной ткани и коллагена, а также гормоны роста. Эту органическую кислоту можно найти в таких продуктах питания, как яйца, картофель, красное мясо, рыба и кисломолочные продукты. Фенилаланин. это альфа-аминокислота отвечает за нормальную работу центральной нервной системы. Ее недостаток в организме приводит к приступам депрессии и хроническим болезням. Фенилаланин помогает нам концентрироваться и запоминать нужную информацию. Входит в состав препаратов, используемых при лечении психических расстройств, в том числе болезни Паркинсона. Положительно сказывается на работе печени и поджелудочной железы. Содержится в орехах, грибах, курице, молочных продуктах, бананах, абрикосах и топинамбуре. Метионин. Метионин активно сжигает жировые ткани. Но это далеко не все полезные свойства данной кислоты. Она влияет на выносливость и работоспособность человека. Если ее в организме недостаточно, это сразу можно понять по коже и ногтям. Метионин встречается в таких продуктах питания, как мясо, рыба, семена подсолнечника, бобовые, лук, чеснок и кисломолочные продукты. Трианин. Трианин отвечает за все важнейшие системы человеческого организма а именно за нервную, иммунную и сердечно-сосудистую. Первый признак его недостатка — проблемы с зубами и костями. Больше всего трианина человек получает из молочных продуктов, мяса, грибов, овощей и злаков. Триптофан. Триптофан отвечает за синтез серотонина, который часто называют гормоном хорошего настроения. Недостаток триптофана можно обнаружить по нарушению сна, Аппетита. Данная кислота также регулирует функцию дыхания и артериальное давление. Продукта питания. Она содержится преимущественно в морепродуктах, красном мясе, птице, кисломолочных продуктах и пшенице. Валин. Выполняет функцию восстановления поврежденных волокон и следит за обменными процессами в мышцах. При сильных нагрузках может оказывать стимулирующее действие. Также играет роль в умственной деятельности человека. Помогает при лечении печени и головного мозга от негативных воздействий алкоголя и наркотиков. Примечательно, что 70% всех органических кислот в нашем организме занимают всего три аминокислоты — лейцин, изолейцин и валин. Поэтому они считаются самыми важными в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма. В спортивном питании даже выделили специальный комплекс BCAA, который содержит именно эти три кислоты. Продукты питания. Человек может получить валин из мяса, грибов, сои, молочных продуктов и арахиса. Аланин. Способствует ускорению метаболизма углеводов и выделению из печени токсинов. Продукты питания. Встречается в таких продуктах питания, как мясо, птица, яйца, рыба и молочные продукты. Аспарагиновая кислота. Считается универсальным топливом для нашего организма, так как значительно улучшает обмен веществ. Встречается в молоке, тростниковом сахаре, птице и говядине. Аспарагин. Данная кислота принимает участие в улучшении работы нервной системы. Она содержится во всех животных белках, а также орехах, картофеле и злаках. Гистидин является важным строительным элементом всех внутренних органов. Играет едва ли не ключевую роль в образовании красных и белых кровяных телец. Положительно влияет на иммунную систему и половую функцию. Из-за широкого спектра применения запасы гистидина в организме быстро истощаются, поэтому важно принимать его с пищей. Продукты питания. Содержатся в мясных, молочных и злаковых продуктах. Серин. Стимулирует работу головного мозга и центральной нервной системы. Встречается в таких продуктах, как мясо, соя, злаки и арахис. Цистеин. Эта аминокислота в организме отвечает за синтез кератина. Без нее не было бы здоровых ногтей, волос и кожи. Продукты питания находятся в таких продуктах, как мясо, яйца, красный перец, чеснок, лук и брокколи. Аргинин. отвечает за здоровую работу мышц, суставов, кожного покрова и печени, а также укрепляет иммунитет и сжигает жиры. Аргинин. Часто используют бодибилдеры и те, кто желают похудеть, в составе добавок. В природном виде он встречается в мясе, орехах, молоке, злаках и желатине. Глутаминовая кислота. Является важным элементом для здоровой работы головного и спинного мозга. Часто продается в виде добавки глутамат натрия. Продукты питания. Встречается в яйцах, мясе, молочных продуктах, рыбе, моркови, кукурузе, помидорах и шпинате. Глутамин. Нужен в белках для роста и поддержки мышц. Также является топливом головного мозга. Кроме того, глутамин выводит из печени все то, что поступает туда с нездоровой пищей. При термической обработке кислота денатурирует. Поэтому чтобы ее восполнить нужно употреблять петрушку и шпинат в сыром виде глицин помогает крови сворачиваться а глюкозе перерабатываться в энергию встречается в мясе рыбе бобовых и молоке Пролин отвечает за синтез коллагена при недостатке в организме пролина начинаются проблемы с суставами. Встречается в основном в животных белках, поэтому является едва ли не единственным веществом, с нехваткой которого сталкиваются люди, не употребляющие мясо. Тирозин. Отвечает за регулировку артериального давления и аппетит. При недостатке этой кислоты человек страдает быстрой утомляемостью. Продукты питания. Содержат бананы, семечки, орехи и авокадо. В организме всегда идет определенная борьба за аминокислоты. В тех пищевых источниках, где этих аминокислот больше, идет запрос по рецепторному воздействию. Поэтому кто-то любит печенку, а другой говорит, я печень не люблю, зато люблю коровий язык. Или, например, я почки люблю. Это значит следующее. Какому органу требуется больше поддержки белковыми структурами, те внутренние органы вам и хочется употреблять в пищу. Но самое главное, надо понять, что процессы склерозирования у нас могут идти всю жизнь. И вопрос не в том, сколько процентов соединительной ткани сейчас в том или ином месте, а в том, как быстро клетки могут восстанавливаться. Поэтому лучше не доводить организм до опасной ситуации, когда уже половина клеток погибла, и орган почти теряет способность осуществлять свойственную ему функцию, потому что места, предназначенные для специфических тканей, теперь заняты соединительной тканью. А существует ли идеальный белок, в котором все как надо и ничего лишнего, нет никаких токсинов и все усваивается на сто процентов? Есть. И это белок зародышей. Зародыши ⁇ это будущие дети. Яйца и кринки из которых при благоприятных условиях вырастает полноценный жизнеспособный организм — цыпленок, гусенок или альбатросик. А из икринки вырастает маленький осьминожек или лосось, который через 4 года приплывет на то место и в тот ручей, в котором он вылупился из икринки, потому что он помнит рецепторные компоненты того места, где он родился, и он не ошибется, если его по дороге не сожрут. Соответственно, если у нас в зародыше заложены все необходимые компоненты, то именно белок зародышей считается в диетологии абсолютным или идеальным белком. А идеальные жиры — это также жиры зародышей. В икринке столько жира, сколько нужно для организма малька. В яйце ровно столько, сколько нужно для организма цыпленка. Белок плюс желток — это идеальный белок и идеальный жир. Если мы хотим получать идеальный белок, то необходимо потреблять белок зародышей. При любой сложной ситуации восполнение любого белкового дефицита происходит через белок яйца или белок рыбьей икры. Например, красная икра способствует повышению и укреплению иммунитета. Этот продукт настойчиво рекомендуют вводить в рацион питания больным в послеоперационный период при получении лучевой терапии. Улучшению зрения укреплению стенок сосудов, повышению их эластичности, профилактике образования тромбов в крупных и мелких сосудах, укреплению костей. Красная крас содержит в себе практически всю таблицу Менделеева, в том числе линейку витаминов В, железа и фосфор, витамины П, и Е, натрий и магний с кальцием. В красной икре содержится большое количество холестерина, имеется и доля золы, и часть насыщенных жирных кислот. Рекомендую посмотреть фильм «Каникулы у моря». С точки зрения диетологии, это идеальный фильм. 1942 год. Порт Мурманск. Все мужчины на фронте, женщины работают в три смены, дети голодные, есть нечего, север, огород не вырастешь. Этих бедных несчастных детей один капитан сажает на корабль и увозит на остров, где много птиц. Он увез на птичий остров 500 мальчишек, где дети собирают яйца. Капитан учит, как сортировать яйца по величине и качеству. Мальчики уже набили руку и собрали яйца для родителей. Поэтому, если есть нечего, надо идти туда, где много яиц. Там дети получат идеальный белок, идеальный жир. Надо только потеплее одеться, чтобы целый день работать на свежем воздухе. Надо использовать опыт предшествующих поколений. Запомните, икра и яйца основа белкового питания. Пример из народной традиции В деревне у бабушки всегда была корова или коза. Сказуя попроще, ее не надо пасти, она сама бегает. И в то же время козье молоко лучше. Корова пасется только на пастбище, а коза ест все, может и яблоко съесть, и морковку. Поэтому в козьем молоке содержится множество микроэлементов витаминов, жиров. Поэтому коза или корова. А еще, с точки зрения зародыша, курица. Но лучшая гусь. Лучшие яйца, с точки зрения диетологии, гусины. Ярко-желтый с огромным количеством фосфолипидов, желток и белок прекрасный, и скорлупа крепкая. Кальция больше, чем в курином яйце. Перепелиная — это некая дань моде. Страусы — это птица экзотическая и стоит яйцо дорого. Но почему куриное яйцо менее ценное? Потому что курица ест все. Ее белок часто содержит загрязняющие вещества, а в желтке много аллергенных веществ. А гусь никогда не будет есть то, что будет загрязнять его яйца. Разницы в диетологическом плане употребления яиц нет. Если вам хочется сырого яйца, пейте сырое. У меня бабушка, дожив до 94 лет, умерла в полном сознании. Всю жизнь три раза в неделю она пила сырые яйца с душком. Всегда профессионально их определяла. Кому-то лучше в виде глазуни, а кому-то в виде омлета. Не идите за людьми, слушайте себя. Растительный белок. В растительном белке из тех 20 аминокислот, которые нужны человеку, содержится всего 12, потому что растения не двигаются. Те аминокислоты, которые должны быть в мышцах, им не нужны. А зачем лишний синтез и лишний обменный процесс? Характерные особенности растительного белка заключаются в том, что он содержит всего 12 из тех аминокислот, которые нужны животным. 8 аминокислот в нем отсутствуют. Эти 8 аминокислот называются незаменимыми. Если мы не едим молочный или животный белок, то с растительной пищей, какой бы разнообразной она ни была, мы получим только 12 аминокислот. Восьми все равно нет. А восемь аминокислот — это как раз то, что нам нужно для локомоций. Когда человек переходит на изолированное питание растительным белком, он совершает большую ошибку, исключив из рациона или один или второй источник незаменимых аминокислот. Если мы вегетарианцы и понимаем, что незаменимых аминокислот мы не получим, то нужно оставить молочный или животный белок в виде идеального белка — икра, яйца. Оптимальное состояние вегетарианства с точки зрения диетологии — это лакто-ова. лакта — это молоко, ово — это яйцо. Но ни в коем случае нельзя переходить только на растительный белок. Хотя в последние лет 10 все больше распространение получает вегетарианство. Самое страшное, если в это увлечение взрослые завлекают и своих детей. Растущим организмам детей необходима мышечная масса, сердечная, костная масса. Взрослые бездумно совершают прямой пищевой геноцид, преступление против личности. Когда я слышу от родителей, что их 7-летний ребенок вегетарианец, мне хочется подать в суд на таких родителей. На врачебном приеме я пытаюсь объяснить им, что таким образом чакры у ребенка не откроются и энергии сверху не прибудет. Повторяю, применение и насильственное внедрение вегетарианства у растущих детей до 18 лет — это пищевой геноцид. Пищевые предпочтения. У нас есть 20 аминокислот. Мы их выстраиваем в ряд и говорим о том, что все мы с вами от разных родителей, У нас у всех разная генетика. И все мы с вами немного отличаемся друг от друга. Но не принципом построения белка, а количеством аминокислот в определенных белках. То есть, из существующих нескольких десятков тысяч белков нашего организма, у нас их огромное количество, у всех есть белок инсулина, коллаген, эластин, однако у всех эти белки немного отличаются на одну или две аминокислоты. У всех из нас есть нюансные компоненты аминокислот в белках. Например, мы спрашиваем человека, какие вы любите белки? Отвечает, мясо, яйца и творог. Для него именно эти источники покрывают его потребность в аминокислотах в процентном отношении. А для другого человека эти же продукты по одним аминокислотам вызывают резкий избыток, а по другим — катастрофический недостаток. Потому что для покрытия именно его белковых позиций лучше всего креветки, пресноводная рыба и яйца. И именно из этих продуктов он берет для себя компоненты для своих белков. Поэтому, когда расспрашиваешь двух людей, понимаешь, что один из них не может жить без рыбы, а другой без мяса. Потому что для каждого есть своя белковая потребность. У одного мама русская, а папа чукча. А у другого мама грузинка, а папа русский. У всех разные гены, и все мы индивидуальны по белкам. Если человек не может жить без печени, то именно печень покрывает его основные качественные потребности аминокислот. Важно не просто иметь их все, но и иметь их в правильном процентном соотношении для себя. Следовательно, на планете не существует двух людей с одинаковыми белками. Соответственно, белковая потребность организма тоже индивидуальна. Никогда нельзя надевать свою белковую рубашку на другого человека или пытаться примерить чужую рубашку по белку на себя. Нужно носить ту рубашку, которая нужна именно вам под ваше соотношение аминокислот. Я хочу, чтобы вы все это осознали, потому что часто происходит такая ситуация. Берем классический пример. Живут в России два человека. Обычная семья. Русская кухня, свой пищевой стереотип. борщ. Гуляш с макаронами, копченая грудинка. Кому-то нравится, а кому-то надоело. Кто-то страдает, а кому-то хорошо. И вот семья вылетела в Таиланд. Тот человек, кто страдал, восклицает, «О, как здесь хорошо!» Я ем осьминожек, ем летучую рыбу, как мне хорошо. А второму ничего не нравится. Все эти морепродукты не для него. Дайте ему борщ. А слово «борщ» никто не понимает. Получается, что человек, которому нужны тайские белковые источники, попал в нужное место, а тот, которому ничего не нравится, должен вернуться домой. Вот почему мне нравится ездить, путешествовать, знакомиться с разными кухнями. Путешествовать нужно для того, чтобы каждый человек нашел себе именно те источники белка, которые ему нужны. Если вам хорошо от креветок, то нужно есть креветки и вы получаете те источники белка, которые вам необходимы. На диетологию не распространяются религиозные, политические, спортивные и другие законы. Смысл религиозного поста — не диета, а желание испытать себя, отказаться от самого вкусного. Серьезные люди говорят, вы должны на 40 дней отказаться от курения во имя Господа, должны отказаться от каблуков и краски, Отношения бриллиантов. Главное, не иметь привязанности. Можете от мужа на 40 дней отказаться. Не надо путать духовное и физическое. Мы говорим о физическом теле. Ему нужна кормовая база. Хотите с Господом общаться? Приносите ему другие жертвы. А пищу не приносите в жертву. Могу сказать совершенно точно, 60% психиатрических болезней происходят вследствие нарушения питания. Я против всяких запредельных анализов, против запрещенных продуктов, против врачебных заключений типа «Вам нельзя курицу, группа крови не подходит». Белковый обмен человека настолько индивидуален, что никакой приборчик это не определит. Если меня один раз в год будет тянуть на говяжий язык, я съем его, и мое тело получит недостающий белок. Слушайте свое тело. Оно вас никогда не обманет. Наша жизнь меняется. А если она меняется, то и питание может меняться под жизненные ситуации. Вы же должны реагировать на агрессию внешней среды. Не обеспечив организм белками, невозможно говорить о красоте, здоровье и долголетии. Невозможно белково-дефицитной особе колоть белок под кожу, чтобы немножко что-то где-то питалось. При тяжелом дефиците белка в организме нельзя наносить крем на основе стволовых клеток. Большего бреда не существует. Косметологи творят на рынке что-то невероятно непрофессиональное. У косметологов все пациенты вносят под кожу гиалуроновую кислоту, якобы для соединительной ткани, за 300 долларов укол.